Чуковский только понял, что король меняет разговор и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, замалчивания гения, писателя из-за безнравственности его личной жизни. Наши взгляды на другой народ формируются не только из прочитанных книг, но и под влиянием случайных событий. Турист, попавший в переделку с английскими болельщиками на международном футбольном матче – так и умрет с мыслью, что все англичане фанатичны, злобны и ведут себя как вандалы. Новый русский глубоко убежден, что англичане жулики. И все потому, что его однажды крупно надули приехавшие в Москву английские бизнесмены. Они корчили себя богатых джентльменов, говорили через губу, Образовали фирму, а потом смылись. Впоследствии оказалось, что в Англии они неизвестны. Просто это были проходимцы, которые хлынули в российское эль после 1991 года. Многие нагрели у нас руки. Зато выпускница педагогического института, упивавшаяся телесериалом «Сага о форсайтах», бегавшая в иллюзион на просмотры фильмов с Лоуренсом Оливье и Вивьен Ли, и никогда не видевшая живого жителя Британских островов, убеждена, что англичане — глубоко честный, порядочный воспитанный народ. Хотя и среди них попадаются нехорошие люди вроде Сомса, которые тоже не подлец. А вот красавица Ялтинка, без английского языка, но с маленькой дочкой на руках, вышла замуж за очаровательного англичанина, который вывез ее с дочкой в свой дом в провинции Йоркшир. Насмотревшись сериалов о богатых, которые плачут, она считала, что будет кататься как сыр в масле, а оказалось, что дом маленький, и его еще надо выкупить. А хорошие врачи стоят денег, и бесплатная медицина требует записи в очередь, иногда за несколько недель. Когда она развелась и вернулась в Ялту, ее представление об англичанах уже потеряло розовые тона «жадные», «злые». считающие каждое пенни, склочные, невоспитанные, ставящие детей ниже собак. Их собственные создания почти в голом виде валяются в холодной грязной луже, в то время как мамаши попыхивают рядом с сигареткой и болтают о распродаже у Вулварте. Совсем недавно я оказался за праздничным столом с почтенным редактором журнала, который никогда не был в Англии, и очень этому рад. Конечно, я удивился. Чему тут радоваться? Оказалось, что он Англию на дух не переносит, просто терпеть не может, и поэтому ноги его там не будет. Почему? Да он просто любит и уважает своего зятя, а тот недавно провел целую неделю в Англии и пришел от нее в ужас. Я пытался возражать. Я приводил многочисленные аргументы в пользу Англии, но редактор лишь скептически усмехался, мол, мили Емеля — твоя неделя. Надеясь его смягчить, я стал подливать ему виски. Он с удовольствием его глотал, видимо, потому что скотч шотландского, а не английского происхождения, но не сдавался. Я осторожно намекал, что бесспорно любимый зять умница и прекрасный человек. И Англия, конечно, не рай небесный, но ведь все люди могут ошибаться. Мы расстались врагами. Не подав руки, он взглянул на меня, как солдат на навож, и всем своим видом дал понять, что я враг России и английский шпион. Что, мой почтенный редактор, если сам Федор Достоевский всегда ненавидевший, как и большинство русских писателей, буржуазность и в 1862 году впервые посетивший Лондон нарисовал совершенно жуткую картину? Говорили мне, не взять ли. Например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц с их детьми разливаются, как море по всему городу. наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, на всю неделю. Точно бал устраивается для этих белых негров, ругательства и кровавые потасовки. Все это поскорее торопится напиться до потери сознания. Жены не отстают от мужей, дети бегают и ползают между ними.